Глава 31. На следующее утро я села за стол в приемной и принялась за сортировку горы счетов, заметок и чеков, которые лежали передо мной. Джекоби благоразумно ускользнул, прежде чем мы смогли вернуться к обсуждению моих обязанностей, поэтому я решила не терять времени даром. Я перебирала бумаги несколько часов, пока детектив не вернулся и не отвлек меня от беспорядка. Даже не замечая меня, он повесил на крючок шарф и нелепую шапку. «Доброе утро, сэр. Я не знала, что вы уходили». «Приходил почтальон», — заметил Джекоби и оглядел пришедшую почту. Увидев маленькую коричневую бандероль, он поджал губы. «Что это? Вы что-то заказывали?» «Нет», — ответил он, и поспешно засунул бундероль под остальные письма. «Точнее, да, но... я не знаю, стоит ли мне...» Он не договорил. «Здесь одно адресовано вам». Не глядя на меня, он бросил конверт на пустое место, которое я расчистила на столе, и пошел дальше по изогнутому коридору. Письмо пришло из Гэтстона от мистера Баркера. Такую фамилию теперь носил Чарли. Он писал, что долина реки Гэт невероятно живописна, как и говорил Марлу. Капитан Белл предложил ему вступить в ряды местной полиции, как только заживут его раны, и Чарли был намерен согласиться. С каждым днем он чувствовал себя лучше и часто гулял на природе, дышал свежим воздухом. В постскриптуме он написал, чтобы мы с детективом обязательно навестили его, как только у нас появится такая возможность. После отъезда Чарли я постаралась унять свои чувства к нему, но при мысли о новой встрече у меня в животе снова запорхали бабочки. Джекоби ворвался в приемную, как только я закончила читать. «Чарли прислал весточку», — сообщила я. «Боюсь, сейчас на это нет времени. У меня срочное дело в городе». «Что-то случилось?» «Похоже на то, случилось невероятное». Он размахивал каким-то письмом, так и сияет радости. Одна женщина, имени которой я не запомнил, попросила меня осмотреть ее захворавшую кошку. Кошку, кажется, зовут миссис Непоседа. «Больная кошка?» «Как-то мелковато. После поимки серийного убийцы вы не находите?» «Вся соль в деталях!» Джекоби обмотал шею шарфом и натянул на голову вязаную шапку. Миссис Непоседа резко похудела, растеряла половину шерсти и теперь часами лежит в своей миске с водой. Но самое поразительное, что ее кожа стала покрываться чешуей от носа и до кончика хвоста. «Ветеринар, тот еще болван, просто посмеялся и прописал ей какую-то мазь. Но все это невероятно странно». «А странности вы любите», — заметила я. «Я только возьму пальто. Куда мы идем на этот раз?» «Вы никуда не идете», — отрезал Джекоби. «А я собираюсь проследить это письмо до отправления». На бумаге отлично различимы признаки сверхъестественной ауры. Не стоит и сомневаться, что их оставила любопытная кошка. Письмо имеет за собой след этой ауры, и я смогу пройти по нему, если поспешу, пока он не пропал. «Или же...» — сказала я, наклоняя голову, чтобы рассмотреть оборотную сторону разорванного конверта, который Джекоби держал в руке. «Мы можем пойти по адресу Кэмпбелл-стрит, 1206». Джекоби взглянул на адрес отправителя, а затем снова посмотрел на меня. «Полагаю, ваш подход мог бы помочь мне при полевой работе, но нет!» Он энергично покачал головой, пытаясь утвердиться в своем решении, его несуразная шапка чуть не слетела на пол. Просто представьте, что подумают ваши родители, узнав, что вы бросили умные книги и занятия, чтобы гоняться по городу за сказочной чепухой, не говоря уже о том, что подумают о вас горожане Ньюфидлема. Они решат, что вы не лучше меня. Я немного помедлила с ответом. «Я перестала переживать о том, что думают окружающие», — наконец сказала я. «Кое-кто сказал мне, что окружающие обычно заблуждаются». Глаза Джекоби на миг вспыхнули, но он воспротивился соблазну. «Нет, мисс Рук, это для вашего же блага. Вы останетесь здесь, Марлоу был прав, и это дело не для впечатлительной женщины». «Мистер Джекоби, не хочу вас расстраивать», — сказала я, — «но ущерб уже нанесен». «Все составили обо мне впечатление. Я больше не хочу ждать на пороге». А хочу гоняться за гигантами, драконами и пикси, встречать на перекрестках таинственных незнакомцев и кружиться в лунном свете вокруг левого плеча. Я хочу слушать рыбу, Джекоби. Если подумать, я уже вступила в переписку с огромным псом, которым, признаюсь, не на шутку увлечена. Кроме того, я втайне надеюсь, что миссис Непоседа превратится в палтуса, ведь в таком случае мне не придется идти на рынок. хотя. Если тролль-хатун водит дружбу с котом, вряд ли он обрадуется добыче, которая совсем недавно была домашней кошкой. Джекоби с удивлением смотрел на меня. Неужели я успел вас испортить? Похоже на то. И нет шансов это исправить. Ни единого. Тогда, возможно, вам это все-таки пригодится. Детектив сунул руку в карман и вытащил коричневую бандероль. Все еще сомневаясь, он повертел ее в руках, но затем все же протянул мне. «Это сущая безделица!» — пробормотал он. «Символический подарок!» Я с любопытством развернула пакет. Бумага упала на пол, и я улыбнулась. У меня на ладони оказалась записная книжка в гладкой черной обложке из дорогой кожи. Она открывалась вертикально. Страницы были девственно чисты, а над ними в специальной петле лежал маленький остро заточенный карандаш. Книжка удобно легла мне в руку и вполне могла поместиться в кармане. На задней стороне обложки были вытеснены мои инициалы Эр, а над ними летящая птица. «Обычные полицейские блокноты переплетаются в недолговечный картон, но вы хотели, чтобы обложка была кожаной». Я зашел в бумажную лавку на Маркет-стрит и заказал у них эту книжку. «Ах да, еще кое-что!» Джекоби порылся в карманах и вытащил лупу дюймов пять диаметром с простой деревянной рукояткой. «У меня есть и другие, если это вам не понравится». «Еще я подумал и решил, что в ходе расследования вы можете называть себя детективом». Он протянул мне лопу. «Правда», — рассмеялась я, — «я буду не ассистентом, а настоящим сыщиком?» «Конечно нет», — ответил Джекоби, отмахнувшись. «Ваши обязанности останутся прежними. Звания, как и внешность, не представляют для меня интереса». Но вам так больше нравится, так что называйте себя как хотите. Вы уронили бумагу на пол. Не забудьте ее убрать. Обдумав его слова, я решила, что все равно обрадуюсь новому званию, пусть и номинальному. «Спасибо, Джекоби». «Не за что. Я рад работать с вами», — сказал детектив и улыбнулся под своим длинным шарфом. «Что же мы стоим? Берите пальто, мисс рук. Нас ждет приключение.